Ка не того испугался, что и здесь очутился около канцелярии. Его главным образом напугало собственное невежество в судебных делах. Ему казалось, что самое основное правило поведения для обвиняемого — быть всегда наготове, ни разу не дать захватить себя врасплох, не смотреть бессознательно направо, если слева от него стоит судья. И вот именно против этого правила он все время грешит. Перед ним тянулся длиннейший коридор, и оттуда шел такой воздух, по сравнению с которым воздух в ателье казался просто освежающим. По обе стороны этого прохода стояли скамьи, совсем как в той канцелярской приемной, куда обращался к. Очевидно, все канцелярии были устроены по одному образцу. В данный момент в этой канцелярии посетителей было немного. Какой-то мужчина развалился на скамье, закрыв голову руками, и, кажется, спал. Другой стоял в самом конце полутемного коридора. Ка перелез через кровать, художник с картинами вышел за ним следом. Вскоре они встретили служителя суда. Теперь Ка легко отличал этих служителей по золотой пуговице, которая красовалась на их гражданских пиджаках среди обыкновенных пуговиц. И художник велел ему проводить Ка и отнести картины шел пошатываясь, крепко прижав носовой платок к рту. Они уже почти подошли к выходу, как вдруг им навстречу кинулась в атака девчонок, кай тут не мог от них избавиться. Должно быть, они увидели, как открылась вторая дверь из ателье, бросились кругом и забежали с этой стороны. «Дальше я вас провожать не стану», — со смехом заявил художник, окружённый девчонками. «До свидания. И не раздумывайте слишком долго». Ка даже не обернулся ему вслед. На улицу он схватил первый попавшийся экипаж. Ему непременно надо было избавиться от служителя суда, чья золотая пуговица непрестанно мозолила ему глаза, хотя другие люди ее, наверное, не замечали. В порыве услужливости служитель хотел было взобраться на козлы, но Ка прогнал его. Ка подъехал к банку далеко за полдень. Ему очень хотелось оставить картину в экипаже, но он побоялся как бы художник потом не поинтересовался, где они. Поэтому он велел отнести их к себе в кабинет и запер на ключ в самом нижнем ящике стола, чтобы они хотя бы в ближайшее время не попались на глаза заместителю директора.